Марта Олеговна расставляла на столе фарфоровые чашки. «Ты голоден? Я могу предложить тебе...» «Нет, спасибо. Я вот чайку попью и пойду», – пробормотал доктор, занятый какими-то своими мыслями. «Пётр тебе никакого телефона для связи не оставлял?» Книжный крыс, меланхолично жующий под столом телефонный справочник за 1985 год, на вострелушке. «Какой еще связной номер?» Марта налила чай из пузатого чайника и пододвинула к Бобичу нарядную сахарницу. Петр меня ни о чем не предупреждал. Может, ты расскажешь, что случилось?» «Ничего серьезного. Видимо, у командира какие-то дела». «Я тебя ударю сейчас, Гера», — улыбнулась Марта Олеговна. «И тебе будет очень больно». «Ну что за манеры?» «Что ты опять натворил? Почему за тобой гоняется Евгения?» «Она тебе рассказала?» Конечно. Где этот дурацкий жемчуг, который ты у нее украл? Ничего, я у нее не воровал, надул Собович. Это старинный артефакт. Еще не хватало, чтобы ее бандиты им пользовались. Знаешь, какой сакральный смысл этого жемчуга? Его надо класть в рот покойнику, чтобы он был красноречив в разговоре с богами. Марта фыркнула. То есть ты решил, что тебе оно важнее? Марин, ласково протянул Бобич. «Я же старенький уже. Наладан душу. Мне помирать скоро». «А Женя говорит, что ты этот жемчуг продать пытался за большую денежку какому-то тайваньскому шаману. Он тоже старенький?» Доктор Бобич покраснел. «Вот ведь ведьма. Никакая информация в ней не задерживается». Марта Олеговна строго продолжала. «Гера, я обещала ваши дела не встревать». Я даже имя в свое время сменила и всю биографию, чтобы подальше от ваших магических игрищ оставаться. «Угу! Стать из Марины Мартой! Конспирация просто запредельная!» – фыркнул Бобич. «Только вот рядом с нам осталось, как часовой на посту. Да и с Женечкой общаться не перестала. Одно слово – ведьмы. Думаешь, сестрица твоя такая белая и пушистая? Думаешь, она со своими бандитами за мир во всем мире борется или за равноправие полов?» Заткнулся бы ты змей, протянула женщина. Я же и прошлые денечки вспомнить могу. Долго ты против меня продержишься, универсал-недоучка. Против карпатской ведьмы. Бобич одним глотком допил чай. Спокойствие, только спокойствие. Миру мир, май май. Только колдовать не начинай. Кота своего испугаешь. Книжный крыс уже вылез из-под стола и пятился к окну, разбрасывая вокруг катышки жеванной бумаги. «Барсик, кыс-кыс!» – встрепенулась женщина. «Иди сюда, мой хороший, не бойся!» «Я тебя ненавижу, Бобич!» – жалобно мявкнул кот. «Я же морок не удержу, если она колдовать примется!» «А она?» «Отомщу я тебе, докторишка!» «При первом удобном случае я отомщу!» Барсик пошевелил ушами, имитируя внимание. повел головой. «Неужели никто, кроме меня, этого не слышит?» «На улице мыши. Надо разобраться». И кот шмыгнул в оконную щель. «Не любят тебя животные, Гера», — задумчиво проговорила женщина. «Да и люди не особо. Давай рассказывай, во что ты Петра втянул. От Сашинского ребятушки из-за этого к нам приходили. Чаю мне еще налей. Расскажу я тебе, куда денусь». Молоденькая, но очень респектабельная горничная сгрузила на журнальный столик гору пакетов. «Всё, как вы заказывали. Здесь платья и аксессуары, обувь. Я брала сразу двух размеров, чтобы девушка выбрала для себя подходящий. Косметика. Кажется, все. «Спасибо», — кивнул сидящий в кресле «Дзиро. Еще нам понадобится машина, лучше такси. Закажите на 8.30. И не забудьте минут за десять позвонить в номер, чтобы мы успели спуститься». «Визажист? Парикмахер? Я могу прислать их в номер». «Нет, благодарю. Мы справимся самостоятельно». Горничная, усиленно замечающая Веру и Пак Минджуна, вышла за дверь. «Тебе надо переодеться». Дзиро встал с кресла и, подхватив со столика пакеты, пошел в спальню. «Подожди минуточку, я должен убедиться, что там все в порядке». Вера испуганно посмотрела на Минджуна. «Это обязательно?» Тот пожал плечами. «Почему бы и нет, если твой заботливый братец решил тебя нарядить?» Девушка поморщилась, но не успела ничего сказать, как из-за двери спальни показался Дзиро. «Давай, Верочка, нам стоит поторопиться». Минджун ободряюще кивнул, и Вера отправилась переодеваться. В спальне обнаружился огромный во всю стену зеркальный шкаф и двуспальная кровать, аккуратно застеленная темным покрывалом. Новая одежда лежала на пуфиках, придвинутых к изножью кровати. Вера закрыла за собой дверь, провела кончиками пальцев по синему шелку платья и стала решительно переодеваться. Платье было почти невесомым, с расширяющейся от бедер юбкой и плотной прострочкой лифа. Высокий ворот застегивался под подбородком на крошечную жемчужную пуговку. Единственной проблемой представлялась открытая спина. Вера повертелась перед зеркалом, чертыхнулась, подумав, что кое-кто очень польстил размеру ее веренной груди. Девушка порылась в пакетах в поисках бирок. Льняные, расписанные золотистыми буквами лоскуты, раньше крепились к обновкам крошечными английскими булавками. Этими булавками девушка осторожно заколола платье подмышками. Теперь, даже поднимая руки, она могла быть спокойна. Платье плотно прилегало к телу. Туфельки оказались не черными, а тоже темно синими в тон платью. Вера выбрала меньший размер, но, попытавшись сделать несколько шагов по комнате, сменила пару. «Неизвестно, как дело обернется. Может, ей придется ночью побегать. Лучше не рисковать». Косметика была не распакована. Вера вытряхнула пакет на покрывало. От обилия блестящих баночек и коробочек зарябила в глазах. Что с этим всем делать, девушка не представляла. «Ты скоро там, мелкая?» Поскреблись в дверь. «Мне в ванную нужно». «Заходи, я уже одета». «Хорошо». Одобрил Пак Минджун, проносясь по спальни к дальней дверце, за которой скрывались удобства. У господина Мацусита обнаружился вкус. Обладатель вкуса вошел следом, как будто опасаясь оставить свою сестренку наедине с белым тигром. Тебе идет. Спасибо, девушка решительно свернула крышку флакончика с тональным кремом. Меня подожди, раздался громкий возглас из-за дверцы. Я сам тебя накрашу. То, что ты обычно рисуешь, это за гранью добра и зла. Вера фыркнула. «Куда уж нам до вас, метросексуалов?» Но с облегчением оставила флакончик, дожидаясь, пока из места уединения появится Минджун. «Глаза закрой», — велел он девушке. «Очки сними и расслабься». «Я без очков не смогу», — испугалась Вера. «У меня голова сразу болеть начинает». «Успокойся», — Пак Минджун склонился над девушкой. «Давай на раз, два, три». «Я снимаю с тебя очки, ты сразу же зажмуриваешься. И все. В дело вступает профессионал». Дзиро молча прислонился спиной к зеркальной двери шкафа, наблюдая. Вера глубоко вздохнула. «Приступайте, мастер». И Пак Минджун приступил. Он действительно знал, что делать. Через несколько минут последовала команда «Можно смотреть», и девушка почувствовала, как её переносица касается прохладная роговая душка очков. Пока Вера придирчиво рассматривала себя в зеркале, отмечая ровный цвет лица, скулы, ставшие удивительно четкими, дымчатые тени над глазами. Белый тигр зашуршал целлофаном, распаковывая массажную щетку. Теперь я тебя причешу: не дергайся. По-хорошему, тебе пора сантиметра по два с кончиков волос состричь. Попадешь в салон, попробуй колорирование. Должно интересно получиться. Вера фыркнула, тряхнув волосами. Всенепременно. «Только колорирования мне для полного счастья и не хватает». «Другая бы спасибо за совет», — сказала. «Я не другая». «Это очень заметно». Пак Минджун злился. Мелкая умела завести его с полоборота. Намечающуюся ссору прервал Дзиро. «Мне тоже нужно переодеться». «Еще минуточку». Минджун сгреб на прикроватный пуфик всю косметику, бросил сверху щетку. Потом, внимательно осмотрев все пространство спальни, поднял с пола Верину старую одежду. «Мне помнится, Мацусита, в деле холодного огня тебе равных не было». Дзиро кивнул, не понимая, к чему клонит собеседник. «Тогда» — молодой человек указал на кучу. «Сожги все это». «Зачем?» Вере стало невероятно жалко и твидовой юбочки, которая не старая это совсем, лет пять ей всего, и свитера, и кружевного бюстгальтера. «Запомни, мелкая, Когда имеешь дело с магами, старайся не оставлять без присмотра то, через что на тебя могут воздействовать. На этом всём, — молодой человек сделал широкий жест рукой, — могли остаться частички твоей кожи или волос. Немного, но хорошему колдуну хватит и малости. Я прав, господин Мацусита. Диру спокойно кивнул и щелкнул пальцами. Сноп оранжево-голубого огня взвился к потолку. Через две секунды, не больше, на пуфике осталась только кучка пепла. Вера ахнула. Пак Минджун хлопнул в ладоши, пепел поднялся в воздух облаком и развеялся. «Переодевайся, Дзиро. Мы не будем тебе мешать. Пошли». Он взял Веру за запястье. Девушка пошла с ним к двери, на ходу обернулась и показала братишке большой палец. «Это было очень круто». Дзиро ответил ей улыбкой. Пак Минджун закрыл дверь, отпустил Верину руку и уселся на диван. Девушка решила не мять юбку нарядного платья раньше времени, поэтому предпочла стоять. «А ты переодеваться не будешь?» «Мне не нужно. Я пойду через черный ход. И пока вы с новообретённым братиком будете изображать посетителей, попытаюсь пробраться в офис». «Понятно. Волнуешься?» «Немного. И...» Девушка запнулась, будто подбирая слова. «Спасибо тебе большое. И за макияж, и за то, что не бросил меня даже теперь». Бак серьезно серьёзно кивнул. «Ты о чем то хочешь меня спросить?» «Да». «Что такое Эгьё?» «Так называется твоя магия прикосновений?» «Дзиру говорил, что не позволит тебе использовать это на мне». Белый тигр хихикнул. «Нет, моя магия никак особо не называется. Кстати, я и не подозревал, что ты о ней знаешь. А это... Очень сложно подобрать эквивалент на русском». «Ну, это такая манера поведения, приторная до невозможности, милашество. По-японски это называется кавай. Ну, вот, смотри». Он взглянул на девушку из-под лобья, повёл глазами, хитро улыбнувшись, сложил под подбородком ладони. «Поняла?» Вера кивнула. «И это должно на меня как-то по-особому действовать?» «А разве я не запредельно мил?» Сладко спросил парень, удивленно приподняв брови. «Я не вызываю в тебе желания повизгивать от умиления и затискать меня в объятиях до полусмерти». «Нет. Это потому, что ты, Вера Петровна Лисицына, самая странная женщина из всех, на ком приходилось испытывать игё сообщил Пак Минджун своим нормальным тоном. Девушка хотела еще что-то сказать, но в дверях спальни появился Дзиро в белоснежной сорочке под черным смокингом. «Мне позвонили с ресепшена. Такси ждет. Он протянул девушке, расшитый синим бисером, клатч, «Носовой платок. Больше туда ничего не поместится». Вера лихорадочно засунула в рюкзак свои многострадальные гриндерсы, зажала подмышкой сумочку и вышла из номера. О мобильном телефоне она так и не вспомнила. Горничную звали Маргарита. Впрочем, ее имя не имеет никакого значения для нашей истории. Она была спокойной, 40-летней женщиной, в отеле ее ценили как ответственного и аккуратного работника. В этот день она немного припозднилась с уборкой номеров, поэтому у двери с табличкой «12-12» оказалась в половине одиннадцатого ночи. На ручке болталась зеленая табличка, гость отсутствовал. Маргарита опустила в замочную щель карточку универсального ключа и затащила в номер тележку с орудиями своего нелегкого труда. «Да уж, насвинячил постоялец знатно». О разбитом аквариуме надо будет срочно сообщить администратору, чтобы сумму ущерба стребовали с него, а не с Маргариты. А то бывали всякие случаи. А у нее Маргариты, не такая зарплата, чтобы за аквариумы платить. Начинать уборку полагалось с ванной комнаты. Женщина прошла в спальню, с удовольствием отметив, что здесь работы немного. Заглянула в санузел, подобрала с пола влажные полотенца, вытряхнула мусорную корзину. Шорох за спиной заставил ее вздрогнуть. Дверца зеркального шкафа купе отъехала в сторону, и из-за нее показался молодой человек, слегка помятый, но невероятно симпатичный азиат с косой челкой и лучезарной улыбкой на смуглом лице. «Не ори!» – он погрозил горничной пальцем. «Ты зачем в номер влезла? Таблички на двери не видела?» «Видела!» – передумала падать в обморок Маргарита. «На ней же написано! Пожалуйста, уберите номер!» «А цвет у таблички какой?» Зеленый. «Понятно». Молодой человек растерянно улыбнулся, от чего Маргарите захотелось затискать его до смерти. «Я вечно цвета путаю. Только эти два, красный с зеленым. А читать я, представь себе, на вашем смешном языке не умею. Ты там скажи, кому следует, чтобы надписи на английском дублировали. А то нехорошо получается». «Конечно», — с готовностью кивнула женщина. «Извините, господин, я утром тогда убраться зайду». «Извиняю», — благодушно ответил молодой человек. «А ночные магазины у вас в округе имеются?» Маргарита кивнула, ощущая в груди неясное томление и готовность сделать для милого паренька, стоящего перед ней, все что угодно. «Тогда я тебя, красавица!» Тут Маргарита залилась смущенным румянцем. «Кое о чем попрошу. Ручка с бумагой у тебя есть? Записывай. Тринадцать свечей, корица, соль». «Ну и вина какого-нибудь не очень противного захвати, чтобы совсем скучно не было». «Записала? Чудесно! А денег тебе хватит?» «Великолепно! У тебя 20 минут, моя дорогая. Время пошло». «А что вы будете со всем этим делать, господин?» спросила горничная уже от двери. «Я тебе обязательно покажу», улыбнулся молодой человек и достал из внутреннего кармана пиджака обычную массажную щетку. Тем более, что через час ты все равно все забудешь. Маргарита радостно кивнула и побежала в магазин.